Глава вторая. Кай вскочил на ноги мгновенно из сонной отропи, перейдя в боевой режим. Ноженосцы плотной стеной окружали его, свесив над его ложем голые шипастые ветви. Но ни одна ветвь не шелохнулась, и ни один шип не чиркнул по броне рыцаря, когда тот оказался на ногах. Тьма липла со всех сторон, и Кай повел перед собой обнаженным мечом. Твердь под его ногами чуть дрогнула, и откуда-то с северного направления донеслось легкое клацанье. Болотник вложил меч в ножны. Он понял, что там, на расстоянии шагов 100, невидимые в ночной туманной темноте ноженосцы качнулись, соприкоснувшись друг с другом ветвями. Что означало, в том месте под землей прошел секущий ползень. Преследовать эту тварь сейчас было бессмысленно. Ползень передвигался, роя в сырой болотной топе волнообразные туннели, то поднимаясь почти к поверхности, то уходя глубоко в недра топи. Где он поднимется из болотной бездны в следующий раз, понять было невозможно. Секущий ползень часто и бессистемно менял направление своего движения. Рыцарь снова улегся, привалившись спиной к стволу. Судя по звездам, время менять место стоянки еще не пришло. Кай собирался уже было заснуть, но вдруг опять открыл глаза – Что-то было не так. Не вполне понятные звуки текли из северо-западного направления. Кайна морщился, прислушиваясь. Звуки раздавались с расстояния в две сотни шагов и медленно приближались. Он поднялся, быстро и бесшумно скрутил плащ, просунул его в лямки дорожного мешка, а мешок взвалил на спину и потянул из ножен меч. Вскоре он уже шел, крадучись туда, откуда услышал шум. Через два шага он понял, что не может определить вид твари, идущей ему навстречу. «Неужели какой-то новый вид?» – подумал Кай и непроизвольно оскалился, предчувствуя по-настоящему серьезную схватку. Кай шел осторожно, ловя каждое изменение вокруг себя. Впрочем, через десяток шагов он остановился, прислушался. Он угадал природу звуков. Никакая это была не тварь. Кай услышал человека, бредущего через силу между ветвями деревьев. Он услышал, как на поясе позвякивает единственный метательный нож и как скрипят пробитые доспехи. Он услышал, что человек очень юн, а дышит так тяжело, потому что серьезно ранен в правую ногу и волочит с собой другого человека, неподвижного и вроде как уже неживого. Это было очень скверно. К рассвету, по расчетам Кая его маршрут должен был пересечься с маршрутом дозора, который повел за стену сэр Равар. Вместе с Раваром из крепости вышло пять человек. А теперь возвращались только двое по кратчайшему пути. Сезон наибольшей активности твари уже миновал. Кто же мог перебить почти весь дозор, да еще ведомый таким опытным рыцарем, как сэр Равар? Кай ускорил шаг и вскоре увидел в темноте нечеткий силуэт. Спустя пару мгновений Кай узнал рыцаря, стоявшего в полоборота к нему, поддерживая за плечи бессильно обвисшее тело. «Брат Ранг!» – подняв забрало, проговорил Кай, негромко, потому что в зловещей потрескивающей тиши туманных болот полагалось разговаривать только так. «Брат Кай!» – хрипло откликнулся Ранг. Ранг был без шлема и латных рукавиц. Белокурые его волосы спеклись багровыми сосульками. Пурпурные доспехи, покрытые лиловыми разводами, потемнели от запекшейся крови. Две довольно большие трещины, косые с ровными краями, виднелись на нагрудном панцире юноши. Еще одна зияла на правом плече, и еще одна самая длинная над правым коленом. Кай сразу узнал следы от ударов клинков зубастого богомола. Ранка пустил Равара на землю и тотчас устало присел сам. Первым делом Кай склонился над телом старшего болотника, подняв забрал его шлема. Кай увидел, что лицо болотника черно, точно выжжено. Лишь зубы ровно блестели в сплошной черноте перекошенного рта. Тем не менее из горла рыцаря толчками выплескивало едва слышное хриплое дыхание. Кай стянул с руки Равара латную рукавицу. Так и есть. Кисть рыцаря была сожжена до костей. На этом осмотр можно было прекратить. Кай без того уже все понял. «Больширотая», — утвердительно проговорил он. «Да», — кивнул Ранг. «Я вливал брату Равару отвар живительного корня. Я успел дать ему первую порцию, прежде чем его сердце остановилось. У меня есть еще отвар, брат Кай». Я ведь успею доставить брата Равара в крепость, пока он... Кай косо глянул на ранка и покачал головой. Нет, твердо ответил Кай, не успеешь. Отвар корня заставляет сердце биться не более двух часов. Но долго поддерживать отваром человека нельзя. Никакое сердце этого не выдержит. До крепости идти около суток. Мы можем нести его по очереди. Сколько ему осталось? Нисколько. А если ты дашь ему еще отвара, он умрет мгновенно. Живительный корень разорвет ему сердце. Большеротами болотники называли твари, передвигавшихся на шести коротких мощных лапах, имевших несоизмеримо толщину лап, узкое и длинное, как у ящера тело, и громадную круглую голову с невероятно широкой зубастой пастью. Большероты обладали чрезвычайно сильной магией. Особые железы в их глотках вместе с дыханием распространяли ядовитое зловоние, поджигавшее воздух. Никакие доспехи не спасали от этого пламени, ни водой, ни грязью нельзя было это пламя потушить. Большероты считались довольно сильными тварями, но неужели такой опытный воин, как Равар, мог погибнуть в схватке с ними? Его дозоры уничтожали стаи большеротых много раз. Кай наклонился над Раваром. Дыхания слышно не было. Видимо, ранг по лицу Кая догадался, что Равар мертв. И, сдав странный гортанный вздох, парень изо всех сил ударил кулаком в топкую землю, подняв фонтан грязных брызг. «Тебе не в чем себя винить», — сказал ему Кай. «Ты исполнял свой долг, борясь за его жизнь до самого конца. А теперь рассказывай». Начни с самого начала. Ранг глубоко вдохнул и начал говорить. Дозор из пяти человек двигался к порогу строго по выбранному маршруту. Первую ночь пути рыцари не встретили ни единой твари. Лишь к рассвету на краю гнилой топи они заметили стаю крылатых гадюк. Но твари почему-то не атаковали рыцари, хотя они могли их не видеть. Твари метнулись обратно к порогу. После короткого привала дозор двинулся через гнилую топь и прошел ее всю, без приключений. Гнилая топь была свободна от тварей. Лишь на подступах к черным протокам рыцари вновь увидели стаю крылатых гадюк. Но твари резко изменили направление полета и скоро исчезли в тумане болот, которые чем ближе рыцари подходили к порогу, становился все гуще и темнее. Давно привыкли думать защитники крепости, что этот проклятый туман – явление не их мира, а порождение враждебной человеку среды тех неведомых земель, что лежат за порогом. Рыцари продолжили путь. Там, где змеиные поросли смыкались с красными столбами, они увидели искажающую перспективу зыбкое марево. Это марево означало, что среди красных столбов бродит дохлый шатун. Дозор двинулся туда. Ступив в красные столбы, рыцари услышали угрюмый стон, почувствовали характерный смрад, а вскоре и увидели самого шатуна. Заметив людей, шатун развернулся и пустился в бегство. Равар поднял руку, запрещая рыцарям преследовать тварь. Его, как и прочих воинов дозора, насторожило и встревожило поведение тварей. Что же это такое? Словно чудище по какой-то причине опасаются вступать в бой. Раньше такого никогда не бывало. Равар выставил рыцарей четырехугольником, в центре которого оказался наименее опытный ранг. Такой строй был удобнее прочих для того, чтобы держать круговую оборону. Дохлый шатун, скрытый пеленой тумана, несколько раз протяжно застонал. По характеру этого звука люди поняли, что тварь остановилась, точно поджидая людей. Дозор медленно двинулся вперед на врага.